Хотя всё ещё нужно было немного доделать аппаратную часть, в целом техническая часть показала удовлетворительный результат. Сегодня главной задачей было проверить, сможет ли обычный волшебник использовать магию полёта с доступными на рынке кат. Нельзя было терять время. После организации результатов эксперимента на следующей неделе ему нужно будет опубликовать детали магии полёта под именем Тауруса Сильвера. Сейчас скорость была важнее качества, так как влияние первого в мире и второго в мире совершенно разное. Первый — невероятно мощный инструмент распространения. С другой стороны, к а т специально разработанный для магии полёта, должны быть объективно переработаны с нуля, поэтому они, скорее всего, попадут на рынок примерно в сентябре. В конце первой половины финансового года. С этими двумя поставленными задачами совещание было отложено. Тация пошёл в комнату отдыха, забрал ждавшую там Миюки и начал долгий путь домой. Ещё нужно было сделать много работы, Но Ушияма решительно настоял на том, чтобы т а ц у и Миюки отправились домой, затем неловко почесал затылок. «Мне очень жаль. Я связывался с вице-президентом, но...» Ни во время эксперимента, ни после подтверждения успеха, вице-президент, отвечающий за всё в отделе исследований и разработок компании ФЛТ, отец т а ц у и Миюки, никогда не появлялся. Тонкость, возле которой Ушияма просто не мог пройти мимо. «Не волнуйтесь об этом. Всё равно сейчас уже выходной». И даже если он на работе, он должен быть в штаб-квартире корпорации. Если честно, по мнению Татсу, наверное, лучше не встречаться с ним. А Миюки так вообще не хотела его видеть. Однако это, наверное, слишком много информации для Ушиямы. Он знал, что их отец не только занимает важную должность в компании ФЛТ, но также является основным акционером. Даже если Ушияма был ключевым инженером разработки, скелеты в шкафу менеджера должны держаться очень далеко от сотрудников. Тогда т а ц с у я подумал об этом и решил ответить тем п р е д л о г о м но лишь усугубил в и н о в а т о е в ы р а ж е н и е у ш и е м ы н е т вице-президент на самом деле сегодня здесь». Даже если Миюки была у Татсуи за спиной, он ощутил эмоциональное волнение сестры, как она нахмурилась. Но Татсуя на самом деле вздохнул с облегчением. Слава богу, что они не столкнулись с отцом. «У вице-президента, наверное, нет времени лично проверять каждый уголок». «Мне с трудом верится, что он смотрит свысока на отдел исследований и разработок». «Нет, это я вполне понимаю. К тому же вице-президент выделил нам большой бюджет». Тацуя намеренно возвратился к началу разговора и развернулся, чтобы успокоить Ушияму. Было обидно, что он должен так относиться к ещё более тревожному Ушияме, но Тацуя также не хотел останавливаться на этой теме. Но, как обычно, у судьбы были другие планы. Попрощавшись с Ушиямой и покинув исследовательские лаборатории... В коридоре, ведущем к выходу из главного здания, они столкнулись с людьми, которых в последнюю очередь хотели встретить. «Давно не виделись, госпожа Миюки?» Когда три члена семьи молча уставились друг на друга, первым заговорил четвёртый присутствующий человек. Этот человек был знаком Тацу и Миюки, знаком, но не близко. «Действительно, Аокисан, я тоже хотела бы сказать, давно не виделись, но здесь нахожусь не только я, а то сама, хорошо выглядите, спасибо вам за последний звонок». но думаю, что время от времени приветствовать своего сына не станет основанием для божественного возмездия, не так ли? Ровный и приветливый голос содержал колючие ноты, но кожа и защита противников была устойчива против шипов розы. Госпожа, простите за дерзость, но о к и дворецкий финансовый менеджер семьи Цуба. Ваш запрос приветствовать мелкого слугу идёт против правил нашего дома. Он мой брат. Милки хотела сохранять спокойствие, но т а ц с у и было ясно, что она достигла своего предела. И снова простите за дерзость, но все в доме искренне желают, чтобы госпожа возглавила семью Йоцуба. Он всего лишь страж госпожи и, стало быть, стоит на совершенно ином уровне, чем вы. Подождите, Ауки-сан, я понимаю, что моё вмешательство будет считаться хамством, но прошу вас осторожнее выбирать слово. Как раз когда Миюки почти закричала, Тацуя холодно ответил вместо неё. Его голос был крайне холодным, даже такое презрение не повлияло на волю Тацуя. Сердце Татсуи было таким сделано. Вместо того, чтобы обижаться, т а ц с у я был скорее обеспокоен тем, что Миюки может навредить себе, если рассердится вместо него. «Неважно. Хоть ты простая слуга, ты всё ещё сын Мии Самы, поэтому я вынужден пропустить твою дерзость». У т а ц с у и не было времени разбираться с надменным отношением противника. «Ранее вы заявили, что все, кто служит семьею Цуба, желают, чтобы Миюки стала следующей главой семьи Юцуба». Разве это справедливо по отношению к другим кандидатам? Чтобы больше не позволить м и ю к и подвергаться направленному к нему негативу, Тация должен был непременно атаковать, вынуждая оппонента отступать, не позволяя м и ю к и вмешиваться. Полагаю, наша тётя ещё не выбрала преемника, если только вы не посвящены в её решение. Умный способный джентльмен в расцвете сил, похожий больше на адвоката, чем на дворецкого, был настолько ошеломлен вопросом 16-летнего юноши, что потерял дар речи. «Если она приняла решение, тогда мне нужно немедленно начать приготовление для Миюки. Сегодня прекрасная возможность, поэтому я был бы очень признателен, если бы вы это подтвердили». Тацуя говорил идеально ровно, не повышая голос. «Майя сама ещё не приняла решение», — ответила Оки, — на нём было страдальческое выражение лица. Тацуя намеренно расширил глаза, чтобы выразить удивление. «Поразительно!» Четвёртый дворецкий семью Цуба фактически перешёл на личные желания под видом указания семьи к кандидатам на роль преемника. Если так, тогда кто здесь нарушает правила дома? Когда о к и с совершенно красным лицом яростно на него посмотрел, т а ц и я притворился, что вздохнул. Решив, что позиция о к и теперь несостоятельна, т а ц и я приготовился уходить с победоносным выражением. К сожалению, он оказался слишком наивен. «Это не предположение. Так как мы все служим семью Цуба, это единое чувство, которое мы все обладаем». Хотя мы не можем этого видеть, пока мы стремимся к одной цели, мы все на одной волне. Это более поддельное оправдание, не имеющее никакого отношения ни к теории, ни к логике. Тем не менее, противник подготовил запретный яд для последнего удара. Ты не более чем бессердечный фальшивый волшебник. Ты не сможешь понять. В ту секунду, когда Аоки выплюнул эти злонамеренные слова, стены внезапно покрылись морозом. Кондиционеры бросились в перегрузку, пытаясь восстановить стремительно падающую температуру. Вокруг ног Миюки собрались вихри холодного воздуха. Однако, как только т а ц с у я протянул палец левой руки, и в сопровождении звука перемотки на высокой скорости кассетного плеера, галлюцинации, которые могут услышать люди, чувствительные к магии, холодный воздух исчез. Лицо Миюки изменилось от сердито-красного до зелёного, затем полностью побледнело. т а т с у одной рукой притянул её к груди, затем посмотрел холодным р е ж и щ е м как лезвие взглядом на а оки. Этого бессердечного фальшивого волшебника создала моя мать, старшая сестра текущей главы семьи Юцуба, Юцубы Май. Та, которую называли Юцуба, и теперь называют Шибамия. С помощью запретной несистемной магии вмешательства в конструкцию психики она отформатировала зону головного мозга, отвечающую за сильные эмоции, и инсталлировала туда эмулятор зоны расчёта магии, создав тем самым искусственного волшебника — Этот эксперимент разработала Юцуба Майя, недавно ставшая главой семьи Юцуба. Ошибами я провела его на своём шестилетнем сыне, у которого не было магических способностей. Другими словами, считать меня фальшивым значит то же самое, что назвать цель эксперимента, который провела текущая глава семьи Юцуба и её старшая сестра подделкой. Я уверен, вы осознаёте последствия?» Татсуя нежно держал любимую маленькую сестрёнку, которая сейчас плакала на его груди. С другой стороны, он продолжал безжалостно атаковать Аоки, который был ответственен за её текущее состояние. Аоки ничего не ответил. «Тацуя, прекрати!» Отец т а ц и Шиба Тацура, до этого молчавший, прикрыл неподвижного Аоки, который испугался и ничего не говорил, и шагнул вперёд, чтобы остановить Тацуя. «Не говори плохо о своей матери!» Но его слова не относились к теме разговора, Скорее всего, он это сделал, чтобы избежать раздражения главного дома и защитить самого себя. Эту корпорацию тайно финансировала семья Ютсуба, поэтому даже если он и был главным акционером благодаря акциям его умершей жены, настоящая власть оставалась в руках семьи о т ц у б а так что неудивительно, что он говорит мягко, когда они рядом, но... Тация почти рассмеялся. я т а ц у я я понимаю, почему ты ненавидишь мать?» И этот отец даже не может прочесть выражение «Тацию». т а т у и впрямь считал, что ради всеобщего душевного здоровья лучше всего будет уйти как можно скорее. Тем не менее он полагал, что должен добавить один дополнительный довод, прежде чем уйти. «Атосан, вы неправильно поняли. Я не ненавижу, мать. Неужели?» Этого было вполне достаточно. Не было необходимости говорить ему те слова, которые Татсу и не сказал. Сердце т а ц с у не обладает способностью «ненавидеть». Он не может чувствовать сильные эмоции, такие как гнев, отчаяние, зависть, ненависть, отвращение, обжорство, похоть, лень и любовь. Он никогда не забудется в гневе и никогда не погрязнет в отчаянии. И не будет бороться с завистью, не познает ненависти н и отвращения и не сможет полюбить женщину. Будет чувствовать голод, но не будет прожорливым. Будет чувствовать возбуждение, но не похоть. Будет чувствовать усталость, но не лень. Уникальная магия, к о т о р о й из всего мира обладала лишь его мать, стёрла из его сердца все сильные эмоции и побуждения. Он не ненавидел свою мать, и он не был в ярости, он просто не мог взбеситься и не мог ненавидеть. Лишь одна эмоция была ему намеренно оставлена, чтобы привязать его к семье ц у б а с чувством искусственного долга. Конечно, это была непочтительность сына. Затем Тация прижал к себе плачущую Миюки, и они покинули помещение, не сказав ни единого слова на прощание.